Алекс Гор. «Дикий прапор». Книга третья. Читает Александр Мозгунов. Эйнштейн никогда не принимал квантовую механику из-за присущего ей элемента случайности и непостоянства. Он говорил, «Господь не играет в кости». Он был неправ дважды. Наличие черных дыр доказывает, что Господь не только играет в кости, но еще и бросает их туда, где никто не сможет их увидеть. Стивен Хокинг Пролог Не ходите, дети, в космосе гулять В рубке древнего рейдера один за другим начали появляться члены экипажа и стали занимать свои места согласно боевому расписанию. Усаживаясь в ложементы проводя проверки сопряжения, подключая свои нейрошунты к системе управления. Все, за исключением одного старого еврея, Зевулона Адамовича Робинзона, который в данный момент до сих пор лежит в капсуле, и братьев Ватахов. На всякий случай я дал команду Дэну приготовить для него комплект из комбинезона и скафандра. Все расселись по своим местам, доложили о готовности, и Арес, развернувшись кормой к планете в карманах жителей которой имелось столько денег что можно было бы купить половину содружества начал удаляться в космос как только мы ушли на минимально необходимое расстояние я ввел в навигационную систему координаты прыжка и скин подтвердил возможность перемещения ноль переходом и мы прыгнули в момент когда наш корабль оказался в точке координат переданных мне арварским пиратом Глупо погибшим от рук своих же товарищей по промыслу. Тут же взвыли базеры тревоги. По кораблю прошла странная судорога. Навалилось мерзкое ощущение, как будто сейчас вырвет. «Внимание, внимание! Корабль находится в поле действия черной статичной дыры с отрицательным зарядом. Аварийная ситуация. Командир — это ловушка. Нас затягивает за горизонт событий. «Сваливаем отсюда!» Закричал я и Скину. Прыжок куда угодно! Мои слова начали растягиваться все сильнее и сильнее. Сам мир, казалось, стал растягиваться. Очертания людей и предметов исказились. В энергетическом плане творилось что-то невероятное. Невозможно! протянул голос из Скина. И все замелькало перед глазами. Искин древнего рейдера ничего не смог предпринять. Гравитационные воздействия черной дыры были вне пределах его физических возможностей. Если бы они материализовались немного подальше от горизонта событий, всего лишь на пятую часть астрономической секунды, то у них еще был бы шанс. Но дело в том, что координаты, переданные им, как раз и находились в точке, из которой не было возврата. Масса всех объектов, в том числе и самого корабля, даже отдельных атомов его квазиживого мозга начала стремительно увеличиваться, стремясь к бесконечности. Связи начали разрываться, само время стало растягиваться. Сигналы просто никуда не двигались. Они остановились, когда носовую часть корабля начала засасывать в сингулярность. Последним решением Искина была просьба о помощи у единственного, с кем у него была связь. Он создал пакет с данными и попытался передать его. Но он не успел. Движение квантов практически остановилось. В тот момент, когда корабль прошел гладкую прозрачную линзу статичной черной дыры, на доле мгновения гравитационные силы пространства времени уравновесились и пакет с данными все таки ушел по назначению после моей последней команды когда я попытался увести корабль ноль переходом куда угодно прошла казалось бы целая вечность все было как в замедленном кино стремительно замедлялись движения а потом и сама мыслительная деятельность Масса начала нарастать, но мы уже не могли это чувствовать. Пространство растянулось, засасываемое в бесконечное, таинственное ничто. На короткий миг просветления я получил пакет от Искина. Там было всего несколько слов. «Помоги, только ты сможешь, только пси». Потом процесс опять пошел по нарастающей, но что я мог в этой ситуации сделать? Никаких подходящих техник я не знал. Мой резерв был наполнен лишь наполовину своей емкости, однако просто так опускать руку было не в моих правилах. Первое, что мне удалось сделать, — это щит, но это никак мне не помогло. В этот момент, когда жизнь близких мне разумных висела на волоске, в голове начали всплывать знания. Все, что я когда-либо учил. Полимерная математика пятого порядка. Родимая, не зря я тебя тогда в голову свою многострадальную засунул. Сами собой в затухающем сознании начали просачиваться параметры сил, в которые я попал, и параллельно строится модель компенсирующая это воздействие. Выходило, что мне самому нужно применить практически аналогичное по силе воздействие на пространство-время. Возник только один, но очень важный вопрос. Каким именно образом мне это сделать? На какой-то миг я отчаялся, пока не вспомнил слова одного маньяка от науки, мастера Бренратта прекрасно прочистившего мне мозги в свое время. Он сказал мне тогда не так и много слов, но некоторые я запомнил. Всегда в любых ситуациях можно найти выход. Пси-поля позволяют менять пространство Вселенной под наши нужды. Так сказал он мне тогда, а потом добавил. Нет предела совершенству. Познав силу своего разума, ты сможешь зажигать и гасить звезды, создавать и разрушать планеты. «Я смогу. Я человек», — словно мантру начал я повторять в своем сознании. «Если и существуют такие техники-пси, чтобы выживать в черной дыре, то мне их никто не сообщил, значит, надо пытаться придумать их на ходу». И я начал творить. Все вокруг состоит из энергии. Мастер Бренрат тогда, помнится, мне несколько из них перечислил. Значит, есть тут такая, которая и запускает этот непонятный процесс. Что-то же должно делать так, чтобы это чудовище появилось. Значит, есть какой-то механизм. Я раскрылся. Я открыл свой дар и источник навстречу неизведанному и увидел ее. Она была повсюду. Едва отличимая от обычных, уже ставшими привычными энергетических линий мироздания. Скручиваясь в бесконечную спираль, Она уходила в бесконечность, за грань моего восприятия. Я попробовал подключиться к ней, и это с трудом, но получилось, однако попытки закачать ее в хран отразились только выворачивающей наизнанку болью. Наши энергии были несовместимы. И тогда я разом выпустил из себя то, что было накоплено, опустошив хранилище. Сразу после этого я стал втягивать эту, незнакомую мне энергию другого слоя реальности. Мои энергетические каналы начали гореть, но я усилием мысли восстанавливал себя вторым потоком сознания. Я начал строить вокруг себя защитный кокон из свободно вращающихся силовых полей с отрицательно заряженной стороной от себя. Их вращение я направил против хода спирали, благодаря которой и существовала эта черная дыра. Я все добавлял и добавлял их, пока их количество, густота и скорость вращения не начали компенсировать искажение пространства-времени. Я смог оглянуться и увидел застывших на лыжементах умирающих товарищей. Тогда я рывком расширил сферу на пространство рубки. Одновременно нужно было увеличивать и увеличивать количество полей. Обострившимися чувствами я ощутил, как корпус моего прекрасного, практически живого корабля начал деформироваться, не выдержав запредельных нагрузок. И тогда я сделал то, чего не мог сделать. Я попытался его спасти. Сжигая самого себя. Я развернул кокон на весь километровый корабль и забрал у бесконечно голодного монстра, этого выверта Вселенной, его законную добычу. Мы проваливались все глубже и глубже, сквозь уходящую в никуда бесконечную воронку. Сколько это длилось, я не могу сказать. Я и так-то был не в себе, когда сотворил это. Время вокруг текло по совсем другим законам: то ускоряя, то замедляя свой бег а то и поворачивалась вспять. Я чувствовал содрогание корпуса корабля, когда нас швыряло о стенки колодцев, созданном мной коконе. Чужеродная энергия, исходящая из меня во все стороны, давно расплавила прекрасный подарок МИГО, образовав бесформенную лужу под ногами и капли полиморфной живой массы скафандров Лигонов. Верой и правдой послужил он мне. Но вот и его время закончилось. Кожа на моем теле начала лопаться в местах пробоев энергетических жгутов. Хоть я и пытался восстановить свои повреждения, не знаю, каким уж по счету потоком сознания. Честно говоря, выжить в этом хаосе энергии я не надеялся. Я был холоден внутри. В голове бились только две мысли. Спасти товарищей с кораблем и держать контроль над защитным коконом. В какой-то момент нагрузка на мое энергетическое тело стала так велика, что мои глаза просто лопнули, из кровавых провалов хлестнули дополнительные потоки силы. Уже не было необходимости их восстанавливать, я отчетливо понял. Это конец. Больше мне не выдержать. И в этот самый момент кокон с поврежденным корабликом внутри прорвал мембрану, закрывающую выход из воронки. Он с огромной скоростью вылетел из нее и промчался мимо Исполинской бипирамиды, парящей в космическом пространстве. Он задел в полете одну из граней, и нагрузка от удара создала такое пиковое противодействие на мою защиту, что меня попросту перегрузило. Удар по моей энергетике был настолько силен, что меня просто выкинуло из собственного многострадального тела. Я в виде бесплотного духа осматривал пространство рубки. Я видел под собой собственное почерневшее от ожогов тело с пустыми провалами глазниц. Вокруг места, где я находился, был выжженный круг почерневшего металла. Гравитация из-за отключившихся систем не функционировала, и моя тушка медленно парила в пространстве. Облетел всех своих товарищей. Тут не было только старого еврея и братьев Ватахов, они сейчас находились в кабинах штурмовиков. Я вылетел из рубки легко проникнув прямо сквозь металл корпуса корабля, очутился в открытом космосе и увидел вдалеке исполинскую конструкцию, как бы состоящую из двух пирамид, скрепленных между собой своими основаниями. Эта махина удалялась от нас, так как после удара корпусом об одну из ее граней нас отбила, словно в бильярде, и отбросила в сторону. Я нырнул обратно и вернулся в рубку. На контрольной панели... Робкой и несмело загорелся один индикатор, потом второй, третий. Вот сразу три, пять. Вот загорелся один из экранов, и на нем появилась рябь. Я безучастно смотрел на все происходящее. Я смог. Смог, нет предела нашим возможностям. Но Вселенная берет свою цену за все. Через несколько минут в рубке Ареса Славно нарастая, появилась гравитация, и мое обезображенное тело опустилось на палубы лицом вниз. Я словно очнулся ото сна. Я что, умер? Так почему я мыслю? Раз мыслю, следовательно, я живу. Нет, не хочу, мне еще рано, мне на землю надо. Херня с ней происходит. Я попытался вернуться в свое тело. Я даже лег в него, совместив свое эфирное и физическое тело, но это не помогло. Похоже, это конец. Я умер.